Глава десятая. Первая шутка и другие события. Конечно, говорил это лев. Дети давно почувствовали, что говорить он умеет, и все-таки испугались и обрадовались. Из-за деревьев появились боги и богини леса, фавны, сатиры и гномы. Из реки вышел речной бог со своими дочерьми наядами. И все они, и божества, и звери, ответили на разные голоса «Радуйся, аслон Мы слышим и повинуемся! Мы думаем, мы говорим, мы любим друг друга!» «Только мы мало знаем!» — раздался немного гнусавый голос, и дети совсем удивились, ибо это сказала лошадь. «Молодец, земляничка!» — сказала Полли. «Как я рада, что ее выбрали!» И Кабман, стоявший теперь рядом с детьми, вскричал: "Ну и ну! Да и то лошадка что надо. Я всегда говорил. Создание, обретшее речь, я поручаю вас друг другу", продолжал могучий и радостный голос. "Я отдаю вам навеки землю Нарнии. Я отдаю вам леса, И плоды, и реки. Я отдаю вам звезды и самого себя. Отдаю я и тех, кто остался бессловесным. Будьте добры к ним. Но не поступайтесь своим даром И не возвращайтесь на их пути. От них я взял вас. К ним вы можете вернуться. Тогда вы станете... Много хуже, чем они. — Нет, Аслан, мы не вернемся! — Что ты, что ты! — зазвучало множество голосов, а Галка крикнула — ты не бойся! Чуть позже всех и слова ее прозвучали в полной тишине. Вы знаете сами, что бывает, когда так случится в гостях. Она растерялась и спрятала голову под крыло, словно решила поспать, а прочие стали издавать странные звуки, которых здесь никто не слышал. И пытались сдержаться, но Аслан сказал, смейтесь, это большое благо. Теперь, когда вы обрели и мысль, и слово, вам не надо всегда хранить серьезность. Шутка, как и справедливость, рождается вместе с речью. Смех зазвучал громче, а галка так раззадорилась, что вскочила землянички на голову, прямо между ушами и крикнула хлопая крыльями: "Аслан! Аслан! Неужели я первая пошутила? Неужели про это будут всегда рассказывать?" "Маленький друг", отвечал ей лев. "Не слова твои. Ты сама первая шутка." И все опять засмеялись, и Галка не обиделась и смеялась со всеми так заливисто, что лошадь, шевельнув ушами, согнала ее с головы, но Галка вдруг поняла, на что ей крылья и не упала. — Мы основали Нарнию, — сказал Аслан. — Теперь наше дело — ее беречь. Сейчас я позову на совет некоторых из вас. Идите сюда ты, гном. И ты, речной бог, и ты, дуб, и ты, филин, и вы, оба ворона, и ты, слон. Нам надо потолковать, ибо миру этому пять часов отроду, но в него уже проникло зло. Те, кого он назвал, приблизились к нему, и он ушел с ними к востоку, а прочие спрашивали друг друга, кто сюда проник? Лазло? Кто же это? «Нет, не лазло! Казло! Может быть, козлы? Да что ты!» Вот что сказал Дигарь, повернувшись к поле. «Я должен пойти за ним, за львом. Только он может мне дать то, что ей поможет». «И я пойду», — сказал Фрэнк. «Понравился он мне. Да и с лошадкой поговорить надо». Все трое смело пошли к совету зверей. Во всяком случае, настолько смело, насколько это им удалось. Звери были так заняты беседой, что не сразу заметили их и услышали дядю Эндрю, который стоял довольно далеко и надсадно звал «Дигари! Вернись! Немедленно иди сюда! Кому говорю?» Когда люди проходили мимо зверей, те замолкли и на них уставились. «Это еще кто такие?» — спросил Бобр. «Простите», — начал Дигари, — «но кролик перебил его. Наверное, салатные листья». — Нет, — поспешила сказать Полли, — нас нельзя есть, мы невкусные. — Смотри-ка, — сказал крот, — говорить умеют. Салат он речью не наделял. — Может, они... — Вторая шутка, — предположила Галка. Пантера перестала умываться и сказала, — но первая была лучше. — Кто как, а я ничего смешного не вижу. И зевнув, принялась умываться опять. «Пожалуйста, пропустите нас!» — взмолился Дигари. «Я очень спешу, мне нужен лев!» Тем временем Фрэнк пытался привлечь внимание землянички и, наконец, преуспел. «Лошадка!» — сказал он. «Ты-то меня знаешь. объясним «О чем это оно?» — спросили ее звери. «Знаю!» — нерешительно произнесла лошадь. «Я мало что знаю. Наверное, все мы еще...» «Очень мало знаем, но где-то я вас видела, где-то я вроде бы жила или видела сон, прежде чем Аслан разбудил нас. В этом сне вроде бы жили вы трое». «Ты что?» — сказал Кэбман. «Меня не признала? А кто тебя чистил? Кто кормил, а? Кто попону надевал, когда холодно? Ну, не ждал я от тебя!» «Минутку, — Минутку-минутку, — проговорила лошадь, — а дайте подумать. Да, ты привязывал ко мне сзади какой-то тяжелый ящик и гнал меня куда-то, а я бежала, а ящик очень грохотал. — Зарабатывали мы с тобой, — сказал Кэбман, — жить-то надо и тебе, и мне. Без работы да без кнута не стоило бы не было ни корма, ни сена, ни овса. Любила ты овес. «Если я мог его купить, тут ничего не скажешь». «Овес», — сказала лошадь, придая ушами. «Да, что-то такое помню. И еще ты сидел сзади на ящике, а я тащила и тебя, и ящик. Бегала-то я?» «Ну, летом...» «Ладно», — сказал Фрэнк. «Ты тянешь, я себе сижу. А зимой? Когда ноги как ледышки?» Ты бегаешь, тебе что, а я? И нос замерзнет, и щеки, и рукой не шевельнуть. Возжи не удержишь. Там было плохо, сказала лошадь. Камни, трава не растет. То-то и оно, обрадовался Фрэнк. Плохо там было, одно слово, город, мостовые. Не люблю я их. Мы с тобой из деревни. Я там, у себя, в хоре пел. А пришлось... «Жить-то надо!» «Пожалуйста!» — взмолился Дигри. «Пустите нас! Лев уходит, а мне очень нужно с ним поговорить!» «Понимаешь, лошадка?» — сказал Фрэнк. «Молодой человек хочет со львом поговорить, асланом. Может, довезешь его? Будь так добра! А то вон куда ваш лев ушел! Мы с барышней дойдем!» «Довести?» — переспросила лошадь. «Ах, помню, помню! Ко мне садились на спину». «Когда-то давно один из ваших, коротенький, часто это делал. Он мне всегда давал такие твердые белые кубики, очень вкусные, лучше травы». «Ха-ха, сахар!» — сказал Фрэнк. «Пожалуйста!» — снова взмолился Дигари. «Очень тебя прошу!» «Довезу, о чем говорить!» — отвечала лошадь. «Только по одному. Садись!» — Молодец! — сказал Фрэнк и посадил Дигари, и тот уселся удобно. Он ведь и прежде ездил на пони без седла. — Иди, земляничка, пожалуйста! — сказал он. — А у тебя нет сладкой белой штуки? — спросила лошадь. — Сахару? — огорчился Дигари. — Нет, не захватил. — Ну ничего, — сказала земляничка, и они двинулись в путь. Только тогда животные заметили еще одно странное существо, тихо стоявшее в кустах, в надежде, что его не увидят. «Это кто такой?» — спросил бульдог. «Пойдем посмотрим!» — крикнули другие. И пока земляничка бежала рысцой, а Полли и Фрэнк поспешили за нею, решив не дожидаться ее возвращения, звери и птицы кинулись к кустам, лая, воя, рыча на все лады с радостным любопытством. Надо заметить, что дядя Эндрю Воспринимал по-своему все, что мы сейчас описали, совсем не так, как Фрэнк и дети. То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам. Когда из земли появились звери, дядя чуть ли не юркнул в лес. Конечно, он за ними следил и очень зорко, но занимало его не то, что они делают, а то, что они могут сделать ему. Как и колдуньи, он был на удивление практичным. Он замечал лишь то, что его касалось, и просто не увидел, как лев отобрал и наделил речью по одной паре своих созданий. Он видел, или думал, что видит, множество диких зверей, бродящих вокруг, и удивлялся, почему это они не убегают от льва. Когда великий миг настал, и звери заговорили, он ничего не понял, и вот почему». В самом начале, когда лев запел, дядя смутно понял, что это песня, но она ему совсем не понравилась, ибо внушала мысли и чувства, которые он всегда отгонял. Потом, когда взошло солнце, и он увидел, что поет лев, просто лев, подумал он, он стал изо всех сил убеждать себя, что это вообще не песня. Левы не поют, они рычат, скажем, в зоологическом саду, там в его мире». «Конечно, петь он не мог, — думал дядя. Мне померещилось. Совсем нервы никуда. Разве кто-нибудь слышал, чтобы львы пели? И чем дольше, чем прекраснее пел дивный лев, тем упорнее убеждал себя дядя Эндрю. Когда пытаешься стать глупее, чем ты есть, это нередко удается. И дядя Эндрю вскоре слышал рев, и больше ничего». Он больше и не смог бы ничего услышать. Когда лев возгласил «Нарния, встань», слов он не разобрал. А когда ответили звери, он услышал только кваканье, лай, что угодно. Когда же они засмеялись, сами себе представьте, что ему послышалось. Это было для дяди хуже всего. Такого жуткого, кровожадного рева голодных и злых тварей он в жизни своей не слышал. И тут... В довершении ужаса он увидел, что трое людей пошли к этим зверюгам. «Какая глупость!» — думал он. «Звери съедят их, а заодно и кольца! Как же я вернусь! эгоист этот дигори да и другие хороши, не дорожат жизнью их забота, но вспомнили бы обо мне! Ах, что там! Кто обо мне вспомнит?» Но тут он увидел, что звери идут к нему, и побежал во всю прыть. должно быть, Климат и впрямь молодил его, ибо он не мчался так со школьных лет. Звери были рады новому развлечению. «Эй, лови!» — кричали они. «Эй, лазло!» «Да-да! Ура! Хватай! Заходи спереди!» Через минуту-другую одни забежали спереди и перегородили ему путь. Другие были сзади, и поневоле остановившись, дядя озирался в ужасе. Куда ни взглянешь, звери. Над самой головой огромные лосиные рога и слоновий хобот. Важные медведи и кабаны глядели на него и равнодушные леопарды, и насмешливые пантеры, но это ему казалось, а главное, все разинули пасти. На самом деле они переводили дух, но он думал, что они хотят сожрать его. Дядя Эндрюс стоял, Дрожал животных он никогда не любил. Скорее боялся, а опыты совсем ожесточили его сердце. Сейчас он испытывал самую пылкую ненависть. — Прости, — деловито сказал бульдог. — Ты кто? Камень, растение или зверь? А дядя Эндрю услышал р р р, -р, -р, -р